Глава 21. первая. Светлая эльфийка. Чем дальше, тем больше мне эта новая светлая не нравится. Какая-то она не такая и на светлую не очень похожа. Да если бы, пусть и теоретически, хоть на мгновение возможно было предположить, что темная может замаскироваться под светлую, то я в этом ее первое и заподозрила бы. Но это полная глупость». И на добровольно покинувшую лес тоже мало похоже. Никогда таких не видела, но все равно не похоже. Правила поведения по отношению к отверженным на таких, кстати, тоже распространяется. А она, как выразился мой человек, даже ухом не повела, когда я призналась. За все время ни разу не соврала. Но при этом ее слова не желают совпадать с фактами. Мой Дим тоже так умеет, но он это делает намного тоньше и виртуозней. И такие несовпадения, если и замечаешь, то далеко не сразу. А тут они буквально на каждом шагу. Как будто она даже не пытается их скрыть, или просто нас за неразумных держит. Например, маги средних ступеней не могут подслушивать через сферу молчания. Далеко не каждому архимагу такое под силу. А она слушает и не стесняется. И что с этим делать? А как с сигнализацией справилась? Я в таких делах небольшой специалист. И то впечатлилось, а уж темное-то вообще. Да еще пренебрежительно так отзывалась мол, примитив. Ладно, Димс не согласился, он в магии ничего не смыслит, а ведь всем магам прекрасно известно, чтобы обойти чужое плетение, нужно иметь ступень никак не ниже, а желательно выше, да и опыт побольше. Кстати о муже, тут еще одна странность такое впечатление, что он лучше всех понял ее объяснение по этому поводу. Ну а ее щит – это вообще последняя капля. Абсолютно нерушимая структура, собранная из ячеек наподобие пчелиных сот. Нет, разрушить, наверное, можно. Но я просто не представляю, какой должна быть сила, способна это сделать. Слабые же удары, которые, по идее, должны пройти сквозь ячейки, не задевая их, будут остановлены специальным элементом плетения, существующим для прикрытия нужных сот сеткой помельче. Все очень просто и абсолютно понятно. Можно было бы легко повторить по образцу, если бы не одно «но». Количество силы, необходимое для постройки такого щита, просто невообразимо. Круг из десяти архимагов может справиться с такой задачей, а может и нет. Но зато потом на поддержание щита силы уходит очень немного. Совершенная конструкция. И откуда она такая взялась средних способностей? И почему я не чувствую в ее словах лжи? Неужели врать магу разума тоже умеет? Не должна. Когда я и Дима экспериментировали с его выигранным в первом лесу светлых в пари у Пургениила амулетом ментальной защиты, ощущения были совсем другими. Либо точно знаю, где правда, а где ложь, либо вообще ничего не чувствую, тут же не сомневалась, что слышу правду. И что нам теперь с нею такое распрекрасное делать? В случае боя с архимагом или драконом союзник из нее потенциально полезный. Даже более чем. И что потом? Дим вон уже успел к нам в долину пригласить. Зря поторопился, не нужна она там. Ни в каком виде. И ни в долине тоже не нужна, а за намеки про третью жену точно получит. Шутки шутками, но и меру нужно знать. Вот договорюсь с темной, и мы ему устроим. Почему-то уверена, что Ларины меня поддержит. Может, это Лермилеэль и есть тот самый маг, на которого мы сейчас охотимся? А что? Вполне возможно. В лицо его никто не видел, и даже имени местные жители не знают. Почему бы ему не быть эльфийкой? Вот и развлекается, присоединяясь к командам тех, кто идет штурмовать ее башню или там разведывать, что не суть важно. Приходилось слышать, что у архимагов порой бывает очень странное чувство юмора. Даже у моего мужа по сравнению с ними оно вполне нормальное. Эта моя теория, кстати, прекрасно объясняла некоторые странности. Например, то, с какой легкостью она разделалась с охранной сигнализацией. Ничего удивительного, сама поставила, сама и отключила. Правда, это не объясняет возможность создания щита такого уровня. Но такое вообще никакой правдоподобной теории не объяснишь. Неправдоподобной, впрочем, тоже. В любом случае решила, что необходимо предупредить мужа и темную. И наши обручальные кольца с телепатической связью тут как раз оказались кстати. Дим, лара Обратилась я к ним. «У меня есть серьезное подозрение, что Архимаг, которого мы ищем, это Лермиле есть. Мне она тоже не нравится». Тут же поддержала меня темная. Стоило ей выслушать высказанные мной аргументы. «Мои собственные наблюдения совершенно этому не противоречат». Сразу передала ответ Лары мужу, только он не счел наши подозрения серьезными. Но тут как раз все понятно. — Ему покажи смазливую мордашку, да еще и с эльфийскими ушами, как сразу начинает сильно экономить имеющийся ум. — Да чего же мне ревнивые жены достались? — ответил со вздохом Дим. — Готовы сочинить целую теорию заговора, чтобы избавиться от потенциальной конкурентки. Если вам верить, то получается, что эта хитрая и коварная архимагичка нас еще при выходе с гор подкараулила, натравила своего дракона? «Сама же его пристрелила и потом дальше следила, куда мы пойдем. Может, нападение троллей на то поселение тоже ее рук дело? Да я скорее поверю, что Ли — это материализовавшаяся тьма из брошенного гномева города». «С чего ты взял, что она следила за нами от самых гор? Спросила я за нас обеих. Ни я, ни Лара ничего такого не чувствовали». Но ответить он так и не успел. Подозрительная эльфика объявила о приближающемся противнике, хотя мы с темной ничего такого не замечали ни в каком зрении. Это нам ответить он не успел, а вообще его такие условности не беспокоили, что тут же и подтвердилось. Ли, красавица, тут возник вопрос. Зачем ты за нами от самого нападения дракона следила? Неожиданно, как для нас, так и для нее, спросил он Лирмелиэль. Давай это обсудим после того, как разберемся с Архимагом. — предложила та. — Вот, видите, — сказал муж уже нам через амулет. — Она даже не пытается возражать или возмущаться, а вы мне не верили. Дим Попаданец Не успели мы не договорить ли, не до конца распутать теорию заговора, придуманную Эль, как появились обещанные гости. Новенькая Эльфийка решила ограничить свое участие в сражении постановкой щита, Эль с Ларой сочли такое ее участие более чем справедливым, по их мнению, этот самый щит вообще нечто запредельное. Наверное, поэтому и недолюбливают светлую, что завидуют. И, кстати, никакого оружия, кроме короткого, чуть ли не игрушечного меча у нее не было. А лук тогда где? Не вручную же она ту стрелу в дракона запустила? Или с помощью магии? Может и так. Потому что сама стрела тоже была магической. Тем временем противник приближался. Двух тигрокрысов, или кто они там, Эльс прикончили первыми же выстрелами. Осталось всего три. Но как раз остальные твари оказались совсем не глупыми, а очень даже наоборот. И сразу же скрылись в складках местности, не подставляя больше уязвимых мест. А стрелы, втыкающиеся в спину, похоже им даже неудобств не доставляли. Для моего арбалета они мишенями тоже не являлись. Слишком уж быстро передвигались. Солдаты же были значительно медленнее, но имели броню и находились на куда большем расстоянии, так что и их я не мог подстрелить гарантированно. Вот просто держал арбалет заряженным, но в основном рассчитывал на магобластер давно заметил, что с ним у меня куда больше шансов. Один из тигра крысов подобрался к нам поближе, скрываясь все в тех же складках местности. Выскочил на открытое пространство и совершил последний рывок. Но очередной его прыжок сорвала невидимая стена. Убился он об стену или нет, неважно. В любом случае получил эльфийскую стрелу в глаз, когда падал. Так оно понадежнее будет. А то знаем мы эти фокусы, подойдем поближе, передвигая тем самым щит вперед. А он окажется живым и внутри. Управлял ли наш противник своими зверушками? Или они сами по себе такие сообразительные, но две оставшиеся сменили тактику, отбежали на безопасное расстояние и начали кружить по широкой дуге, не упуская нас из виду. В бою тем временем двинулась пехота. И это было совсем не серьезно. Закованные в доспехи мертвецы шли строем в нашу сторону, и Эль с Ларой посылали стрелу за стрелой, в щели их забрал. До невидимой преграды добрался только один. «Да и тот, исключительно, чтобы убедиться, что она непреодолимая для него, а потом умереть от эльфийской стрелы уже окончательно. Лично я ни на секунду не сомневался, что это нас всего лишь прощупывают». О чем тут же и сообщил спутницам, те согласились. «И что будем делать дальше?» – спросил я их. «Отступаете ли нападать?» В любом случае, наша скрытая разведка как таковая провалилась окончательно если архимак уже нам самим разведку боем устраивает я гарантирую что смогу продержать щит столько сколько понадобится напомнила ли поэтому отступить мы всегда сможем при наличии такой защиты можно смело нападать поддержала лара с темной все понятно ей новая игрушка понравилась теперь хочет испытать а вот эль наоборот за прекращение разведки Раз она однозначно не удалась, теперь все ждут моего решения. Поскольку нам этот маг известен еще и тем, что не любит оставлять живых свидетелей, то, думаю, неважно, продолжим мы или уйдем немедленно, в покое он нас уже не оставит. Тем более, что мы тут уже на накуролесить успели. Лучше напасть и решить вопрос сразу, не откладывая в долгий ящик. Считаю это разумной идеей а то жди потом все оставшееся путешествие удара в спину. Перспектива не из приятных. С этим все согласились, и мы пошли дальше. Два тигра-крыса, продолжая держаться на безопасном расстоянии, шли параллельными маршрутами с обеих сторон. В любом случае, враг наверняка был в курсе наших передвижений и не имело никакого смысла им мешать, что, тем не менее, не могло не раздражать. «Не удивился бы». Если они еще и как камеры видеонаблюдения работать могли. Так до самой башни и добрались. Ни ловушек, никаких других неприятных сюрпризов по пути не встретили. Видимо, потому, что зашли через черный ход. Лирмилель, кадет-капитан, эльфийка. Башня нас встретила обманчивой тишиной. Можно было подумать, что маг просто сбежал, не дожидаясь прихода своих врагов. Знаю, на моих реальных возможностях, несомненно, так бы и сделал. Причем еще вчера, месяц назад, а то и раньше. А теперь увидел всего лишь малую часть, заинтересовался и затаился. Нетрудно было угадать, что надеялся заманить в ловушку. Если он тут занимался исследованиями драконов и попытками их вывести, то и мои необычные способности не мог пропустить просто так. Вот и хорошо, даже очень. Сам теперь в свою же ловушку и попадет». Не придется по всей долине вылавливать. По большому счету уже и попал. Только никто, кроме меня, об этом пока не догадывается. Дорога, ведущая в долину, проходила между двумя не такими уж и высокими, но довольно серьезными на вид скалами, на одной из которых как раз и стояла древняя башня. Складывалось впечатление, что она вросла в камень. Судя по развалинам, имеющимся на втором скальном основании, когда-то тут их было две одинаковые но сохранившаяся башня прекрасно перекрывала проход в долину. По теперешним меркам более чем надежно. По всем инструкциям, при подходе к объекту провела полное сканирование. Никакой защиты от этого тут не оказалось. Видимо, хозяин решил, что толстые стены сами по себе смогут противостоять таким действиям. Или наоборот, не рассчитывал, что кто-то сумеет подойти так близко. Самым неприятным откровением было то, Что в башне оказался довольно мощный источник магической силы, идущий откуда-то из недр. Всем известно, что при наличии неограниченной энергии даже слабый маг может стать серьезным противником. В остальном же все полностью соответствовало моим ожиданиям. Четыре десятка двуногих, скорее всего, мертвые войны, Хотя часть из них вполне может и быть просто слугами. Все почему-то находятся в одном помещении, наверное, казармах. В отдельных стойлах три десятка четвероногих. Через всю толщу камня подробно рассмотреть не получалось, но не думая, что это лошади. Скорее, те самые твари, с которыми нам уже пришлось иметь дело. Тем более, что их при желании тоже можно использовать для верховой езды. Сам хозяин башни, разумеется, находился около источника. Где же ему еще быть перед боем? Непонятный он какой-то. Ни эльф, ни человек. Для гнома великоват. А среди орков сильных магов никогда не было, да и сейчас, как я успела узнать, нет. Ну и не троль, что само собой разумеется. Аура мага в результате подпитки из источника даже сквозь толщу стен светилась достаточно ярко, и можно было с уверенностью сказать, что никакой из перечисленных рас он отношения не имеет. Да я по этому поводу совершенно не переживала, так как была абсолютно уверена, что совсем недолго осталось. Уж эту-то загадку мы разгадаем. Сообщать о результатах наблюдений, естественно, не стало, чтобы не выбиваться из роли, пока пыталась сообразить, что собой представляет этот архимаг, чуть не упустила одну важную вещь. Под башней имелся целый комплекс пещер, в одной из которых обитал небольших размеров дракон, и он как раз в это самое время удалялся, по всей видимости, к выходу, наплевала на маскировку и перечислила спутникам все, что узнала. «Ты можешь видеть сквозь стены?» – спросил человек. Эльфики тоже смотрели очень уж заинтересованно. Перестаралась, но уже было поздно скрывать очевидное. «Если нет защиты от сканирования, а тут ее нет», – ответила я. «Да и при наличии таковое многое зависит от силы и сложности. Ну вот, опять сделала естественную для себя вещь и выдала еще одну из своих возможностей, которая с точки зрения местных, если и не запредельна, то невероятно высока». «Ведь ничего особенного в таком сканировании нет». А обе эльфийки уже с подозрением смотрят. Дима-то тоже заметил. «Мне, конечно, все равно. Я даже рад. Но как только покончим с этим магом, тебе предстоит серьезный разговор с моими ушастыми». Только кивнула в ответ. Сама знала, что предстоит. «Провалилась по полной программе. Не учили меня на тайного агента. И вообще капитану это не нужно». Тем временем маг замкнул свою ловушку. Мы уже стояли напротив башни, а чуть сзади и чуть впереди от скалы к скале побежали силовые линии. В связи с причиной, по которой мы вообще приперлись в эту долину, вспомнилась старая пословица еще из моего прошлого. Поймать в темной пещере дракона за хвост. Поймавший не знает, кто ему попался, но и дракону неизвестно, что за наглец схватил его за хвост. В нашей же ситуации есть одно маленькое, но существенное отличие. Я знала, кто нас поймал и чем это для него закончится. А вот и дракон. Прилетел. Очень хорошо. Значит, маг не приказал тому улетать подальше и прятаться, пока все не кончится, а наоборот направил сюда, чтобы с нами разделаться. А может, просто решил испытать в условиях близких к боевым? В любом случае, нам же проще. Вообще-то это был совсем маленький еще дракончик. Всего метров пять в длину. Молодой, но при этом совершенно настоящий. Правда, только звериная форма, без возможности превращаться в двуногого разумного, но все равно. И то, что у мага получилось огромное достижение для здешнего уровня развития, никогда бы не подумала, что в этом примитивном мире возможны такие научные подвиги. Занимайся он чем-нибудь другим, я бы его только поздравила и мирно ушла. Но экспериментов с драконами допускать не стоило. Не нужны они ни в каком виде, и пускай это не мой мир, все равно не нужны. Тем более, что и мне теперь тоже тут жить, во всяком случае, какое-то время. Заметив летящего на нас ящера, Элидриэль с Ларине занервничали, даже за спину человеку спрятались, как будто он смог бы их защитить. Странная у них реакция на драконов. Понятно, что твари опасные, но ведь не настолько, чтобы наводить неконтролируемый ужас. Однако на этот раз хоть за луки обе схватились, в отличие от того, что я уже видел раньше. Дракон тем временем подлетел поближе и заорал от боли, когда со всего маху наткнулся на невидимую стену. Что, не ожидал? Но кувыркающийся по куполу моего щита зверь, несмотря на боли и внезапность ситуации, сумел восстановить равновесие и взлететь. Немного придя в себя, он окатил нас волной огня. Пустое дело, с такими щитами можно и в корону звезды нырнуть, правда только при работающем реакторе. Однако дракон далеко не звезда. Так что бояться было совершенно нечего. Увидев, что щит держит, эльфики осмелели. Стали из луков активно стрелять. И если бы понадобилось развеять устоявшийся местный миф о том, что эльфы никогда не промахиваются, то случай был бы самым подходящим. Раз по пять, не меньше, каждая выстрелила, прежде чем сначала темная, а потом и светлое вогнали дракону, пострелив глаз. Тварь опять кувыркнулась, покатилась по куполу щита. Но на этот раз равновесие уже не восстановило, а свалилось как раз на одну из силовых линий ловушки. Теперь, решимы отступать, у нас даже имелось куда, то есть обратно в долину. Линия полностью выгорела и по новой не зарядилась. Если такая возможность и подразумевалась, то лежащая на пути туша ящера мешала. Смерть рептилии сопровождалась не человеческим ревом, но орал, как ни странно, не дракон, а сам маг. «Вот мы его и разозлили, сейчас начнет делать ошибки», объявила об очевидном я. Так и получилось. Выбежал на балкон, вознамерился убивать нас лично. Эль с Ларой тут же выпустили по стреле. Но фигуру на балконе они не задели, как, впрочем, изгусток плазмы из кустарного бластера. Защита у мага оказалась вполне на уровне и прекрасно спасала от такого рода атак. Его ответный удар не заставил себя ждать, но результат был тем же. Очень сложное плетение, насыщенное силой, рассыпалось ударившийся щит. И всего лишь осветило сетку из шестиугольников. А вот этого не должно бы быть. Никак. Ну, в принципе, не важно. Главное, щит держал. А то, что в момент удара становился видимым мелочи. Издержки особенностей местной магии. Архимаг начал плести еще одно. Хотя и такое же сложное, но более слабое заклинание. «Глупый маг. Я была о нем лучшего мнения». «Раз не сработала мощная, то и от слабого не будет никакого толку. Пусть играется, тратит силы, если не магический, при его-то источнике, то просто физический. «Этого не должно было быть! Этого просто не могло быть! Вообще!» «Сплетенный противником конус беспрепятственно прошел между шестигранными ячейками, а система, которая должна была его задержать, просто не включилась. Я ничего не увидела». Это было для меня настолько неожиданным и невероятным, что не успела ничего предпринять и поставить на пути аномального конуса хоть какую-то дополнительную преграду. Почти между мной и магом стоял Вадим, и часть удара сначала досталась ему. То, что местные называют универсальным щитом, когда-то было гражданской системой защиты от случайных магических воздействий ниже среднего уровня. Впрочем, каким бы примитивным ни был этот универсальный щит, Но доставшуюся человеку магическую составляющую атаки он поглотил. А вот с чисто физической не смог ничего поделать. Дима сбила с ног, и он полетел прямо на меня. Энергия была совсем не маленькой. И дальше мы покатились оба. Оставшаяся часть плетения досталась уже мне. У меня же дополнительной защиты не оказалось совсем. Не предусмотрела я такого развития событий. Да и как можно предвидеть невозможное? Это было больно. Очень больно. Но щит я продолжала держать, несмотря ни на что. Совсем не важно, что он оказался проницаемым для нового вражеского оружия. Сработали вбитые за годы обучения рефлексы. Что бы ни случилось, как бы ни трясло сам линкор, но без защиты будет еще хуже. И вообще, начатое нужно довести до конца. Последовательные действия всегда лучше паники. Светлая бросилась помогать человеку, а темная уже успела прикрыть нужную ячейку уже своим плетением. Молодец. Быстро сориентировалась. Само по себе оно не удержало бы атаку мага, но положенное на каркас моей структуры выстояло, правда при этом исчерпало весь запас сил, что имелся у Ларине, и теперь она мало что могла. Было абсолютно ясно, что третьего такого удара нам уже не пережить. Ну все, хватит маскировки, и так уже доигралось. Дальнейшие мои действия были простые и привычны. Быстрый расчет приоритетных целей, отключение счета. Три энергетических выстрела на всю имеющуюся у меня мощь, прожигающих башню насквозь и испеляющих все на своем пути. Первая цель, Архимак, уничтожена. Вторая цель: стойла с запертыми там боевыми животными. Уничтожена. Третья цель: казармы с находящимися там двуногими. Уничтожена. Видимо, и тех, и других хозяин сам не пустил в бой, не желая зря расходовать имеющиеся ресурсы. Провела сканирование. Еще раз подтвердившее уничтожение всех назначенных целей и не обнаружившее новых. Вот и все. Теперь можно было и сознание терять. Пропущенное вражеское плетение все же прожгло немаленькую дыру у меня в Ауре и держалось я исключительно на рефлексах, приобретенных во время учебы.